Но часам к девяти в разных концах города замурлыкали, засопели и засвистали оркестры. Из ворот выбегали домашние хозяйки. Послышался смех и улюлюканье. С трибуны гнали возбужденно лающего пса. Колонна музработников в мягких и влажных воротничках каким-то образом втиснулась в середину шествия железнодорожников, путаясь под ногами и всем мешая. Грузовик, одетый новеньким зеленым паровозом серии «Ща»,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 В одной веселой колонне приняли продиравшегося на другую сторону Виктора Михайловича за распорядителя и стали качать его. Полисов дергал ногами, как паяц. Пронесли чучело английского министра Чемберлена, которого рабочий с анатомической мускулатурой бил картонным молотом по цилиндру. На цилиндре была надпись «Лига наций». Проехали на автомобиле три комсомольца во фраках и белых перчатках. Они сконфуженно поглядывали на толпу.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 Ему нудно было служить в отделе благоустройства старкомхоза, чинить обочины тротуаров и составлять сметы на установку афишных тум. Но большого дела не было. Проект трамвая, снова поданный на рассмотрение, барахтался в высших губернских инстанциях, одобрялся, не одобрялся, переходил на рассмотрение в центр, но независимо от одобрения или неодобрения покрывался пылью, потому что ни в том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 — Раз начнем, Госбанк и Комбанк дадут суду Вот такой мой планчик. В пятницу на президиуме губы с разговор будет. Если решимся, за вами остановка. Треухов до поздней ночи взволнованно стирал белье и объяснял жене преимущества трамвайного транспорта перед Гужевым. В пятницу вопрос решился благоприятно. И начались муки творчества.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 Суда была восстановлена в прежнем размере. Покуда строились и монтировались трамвайные станции депо, старгородцы только отпускали шуточки. Куплетист Федя Калетчатый осмелился даже в ресторане «Феникс» осмеять постройку в куплетах.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 На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн. Подхожу. Ни единого ветерка. стропила не шелохнуться. Спрашиваю, как выполняются задания. Некрасивое лицо строителя, Инженера Триухова оживляется. Он пожимает мне руку. Он говорит, 70% задания уже выполнено. Статья кончается так. Он жмет мне на прощание руку. Позади меня гудят стропила Рабочие снуют. сам и сам Кто может забыть этих кипений рабочей стройки, этой неказистой фигуры нашего строителя? Маховик. спасала Трюхова только то, что на чтение времени не было, иногда удавалось пропустить сочинение товарища Маховика. Один раз Трюхов не выдержал и написал тщательно продуманное язвительное опровержение. «Конечно», писал он, «болты можно называть трансмиссией,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 Концессионеры гуляючи дошли вместе с демонстрантами до гусищ. Там собрался весь Старгород. Новое здание депо обвивали хвойные дуги, хлопали флаги, ветер бегал по лозунгам. Конный милиционер галопировал за первым мороженщиком, бог весь как попавшим в пустой, оцепленный трамвайщиками круг. Между двумя воротами депо высилась жидкая пустая еще трибуна с микрофоном-усилителем. В трибуне подходили делегаты.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 В день праздника улицы Старгорода стали как будто шире. Гаврилин начал свою речь хорошо и просто. «Трамвай построить!» — сказал он. «Это не ешака купить!» В толпе внезапно послышался громкий смех Остапа Бендера. Он оценил эту фразу. «Все заржали!»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 что не могли остановиться. Наконец, нашли Триухова. Он был испачканный, прежде чем пойти на трибуну, долго мыл в конторе лицо и руки. «Слово предоставляется главному инженеру, товарищу Триухову!» радостно возвестил Гаврилин. «Ну, э -э -э -э, говори, а то я совсем не то говорил!» добавил он шепотом. трюхов хотел сказать многое. И про субботники, и про тяжелую работу.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 Дальше замямлил такие прописные истины, что толпа, слушавшая уже шестую международную речь, похолодела. Только окончив, Трюхов понял, что и он ни слова не сказал о трамвае. «Вот обидно, — подумал, — абсолютно не умеет говорить, абсолютно!» и ему вспомнилась речь французского коммуниста, которую он слышал на собрании в Москве. Француз говорил о буржуазной прессе.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 Гаврилин в кондукторской форменной тужурке, с сумкой через плечо, прыгая из вагона в вагон, нежно улыбался, давал некстати звонки и вручал пассажирам пригласительные билеты на торжественный вечер, имеющий быть 1 мая в 9 часов вечера в клубе коммунальников по следующей программе. Первое. Доклад товарища Мосина. Второе. Вручение грамоты союзом коммунальников.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 Никто иной, как бывший предводитель и полит Матвеевич Воробьянинов. Полисов вежливо высвободился, отошел немного в сторону, но из виду предводителя уже не выпускал. Увидев, что Ипполит Матвеевич вместе с неизменным молодым незнакомцем, явно бывшим офицером, уходят, Виктор Михайлович осторожно последовал за ними.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 Начали, пошли, идёте, идёте, идёте, довольно спасибо. Теперь будем снимать строителя а Товарищ Трюхов, будьте добры, товарищ Трюхов, нет, не так, в три четверти, вот так, по пооригинальней, на фоне трамвая. Коля, начали э, говорить что-нибудь, ну, мне право, так неудобно, великолепно, хорошо, ещё говорите. Теперь вы говорите с первой пассажиркой трамвая, Люда, войдите в рамку. Так, дышите глубже, вы взволнованы, Коля, ноги крупно, начали, так, так, большое спасибо, стоп.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 «А трамвай снимать не будете?» — спросил Треухов застенчиво. Э, «Видите ли, — промычал кожаный режиссер, — условия освещения не, не позволяют. Придется доснять в Москве. Пока!» Шайка молниеносно исчезла. «Ну, поедем, дружок, отдыхать!» — сказал Гаврилин. «Ты что, закурил?» «Закурил», — сознался Треухов. «Не выдержал!» «На семейном вечере голодный, накурившийся Треухов...»